Это вызвало у тех функционеров, которые еще совсем недавно принимали со всевозможными почестями прогрессивного западно-германского писателя. Три десятка лет назад, когда творчество Генриха Бёля в нашей стране достигло пика своей популярности — Критиками была высказана мысль о том, что творческие удачи и победы знаменитого писателя объясняются тем, что перед германской нацией стоят неразрешимые проблемы, что рядовому немцу приходилось жить в условиях разрухи и голода. Тогда представлялась несколько странной зависимость достижений художника от неблагополучия своего народа. Но время подтвердило справедливость гипотезы. После группового портрета с дамой в творчестве Белля наступает заметный спад. Демократизация общественной жизни и высокий жизненный уровень ФРГ привели к тому, что основная тематика произведения Белля оказалась как бы исчерпанной. Время зарубцевало раны, нанесенные войной и фашизмом. У нового поколения возникали другие проблемы, на которых Бёль художник уже не мог сосредоточиться, а возвращение в прозе к теме войны и ответственности за давнее прошлое приводило к неизбежным повторам. Видимо, внутренне ощущая это противоречие, Бёль все чаще обращался не к художественному творчеству, а к публицистике. Свидетель обвинения фашизму и реваншизму, Он постоянно выступал перед молодежью, рассказывая о том, как это было на самом деле. Публицистика Белля всегда носит подчеркнуто личностный характер. Он вспоминал о собственном окопном опыте и о том, как ему в конце концов удалось удрать из вермахта. Он рассказывал в аудиториях и на радио обо всем, что он узнал о нашей стране которую кое-кто из его соотечественников старшего поколения считал по-прежнему станом врагов. Бёль объявлял ответственными за Вторую мировую войну тех, кто эту войну развязал, кто погнал армию, чтобы Россию стереть с лица земли. В одном из своих последних выступлений он с горечью констатировал, «До сих пор большинство немцев так и не поняло, что их никто не звал под Сталинград» что как победители они были бесчеловечны и очеловечились лишь в роли побежденных. Настойчивость пропагандиста мира вызывала не только неудовольствие властей, но и многочисленные инциденты. Генрих Бёль не состоял ни в какой политической партии, Однако в предвыборной кампании начала 70-х годов активно поддерживал социал-демократическую партию Германии. Оппозиционная партия христианских демократов и поддерживавшие ее органы печати объявили Белля духовным наставником терроризма. В связи с предпринятой полицией облавой на террористов в доме Белля в Эйфеле был произведен обыск В 1974 году Бель выпустил небольшую повесть «Утраченная честь Катарины Блюм» или «Как возникает насилие и к чему оно может привести», в которой нашел отражение собственный недавний опыт общения с прессой. Героиня повести приютила человека, подозреваемого в терроризме. Ее имя попадает в газеты, ее травят и обливают грязью. В финале повести уже Катарина Блюм совершает террористический акт против журналиста, запятнавшего ее честное имя. Повесть вызвала множество дискуссий, была экранизирована. В 1982 году на Международном конгрессе писателей в защиту мира в Кельне Бёль выступил с речью образы врагов, в которой напомнил об опасности ксенофобии. Вскоре после выступления произошел поджог дома Бёля в Эйфеле, в результате которого часть дома сгорела. Стремясь загладить вину, тогда же совет города Кёльна присвоил писателю звание почетного гражданина. 1982 и приобрел архив белля 1984 в 1985 году